Глава третья. Алиса. Он в курсе. Приходит сообщение от мамы. Блин, блин. Прячу телефон обратно в карман и закусываю кубы бури не избежать, и нужно настроиться на это. Я прекрасно понимаю, что папа бы рано или поздно всё узнал. Скрывать от него вечно тот факт, что я пошла на практику в следственный изолятор, не получилось бы. Он был против, но вообще-то я уже взрослая. Когда до него дойдёт, что его маленькая дочка уже совсем не маленькая? И тем не менее, я начинаю нервничать. Даже не столько из-за страха перед отцом. Он у меня не бездумный тиран, и я не боюсь его. Сколько из-за того, что расстрою. Пап очень любит меня. Мне кажется, даже слишком сильно, если вообще можно любить слишком сильно. С одной стороны, он во многом меня потакал. Но с другой же, мне часто приходилось отвоевывать всё, что было связано с самостоятельными шагами в жизни. От первой прогулки во дворе, без присмотра взрослых, до первой ночёвки в четырнадцать у подружки. Я думала, он сначала с собаками там всё прошерстит, потом камер слежения наставит, а потом ещё и охрану. Но самым сложным во всей этой ситуации с практикой СИЗО оказался не запрет отца, а отсутствие его одобрения. Мне уже не 5 и не 8 но для меня по-прежнему важно, что он скажет, важна его поддержка. Уже подъезжая к дому, делаю глубокий вдох и протяжно выдыхаю, настраиваюсь. Всего доброго. Киваю таксисту и выхожу. Бодрым шагом направляюсь к воротам и открываю калитку, а потом иду к дому. Ключ сжимаю крепче, чтобы пальцы не дрожали, когда открываю дверь в дом. Мама и папа стоят на кухне. Отец обнимает маму и целует. «Ну, к таким картинам я привыкла. Они не особо свои нежности скрывают». «Привет, родители!» Говорю максимально бодро, но голос на пределе, чтобы не дрогнуть. «Чего такие хмурые?» Отец переводит на меня тяжёлый взгляд, там мне хочется по позаичьи прижать уши. Молчит, давит своим авторитетом. Глаза, как два штормовых облака. «Голодная дочь!» Мама встаёт между нами, принимая на себя ментальный огонь. Она всегда так делает, только каким-то лишь ей доступным образом разоружая отца. Чай пелена на... практике. Но поела бы. Но ты не колотись, мама, я и сама могу приготовить. Или из Даной съездить в кафе. В кафе она съездит. Сейчас. Раздаётся вибрирующий голос отца. Похоже, начинается. Она у меня не то что в кафе, а вообще из дома не выйдет. Ничего себе заявочки. Он несколько раз угрожал ко мне охрану приставить. Но чтобы из дома не выпускать, это уже слишком так-то. А кандалы на ногу не повесишь, пап? Или ошейник что током бьется, как у собак? Мамин взгляд мне сигналит о том, что палку я знатно перегибаю. Я это и сама чувствую, но меня тоже начинает нести. Вспыхиваю, как порох. Недаром же я дочь Алексея Шевцова. Вся в папочку. Это ты у себя на практике увидела, что такая умная? Там таким уже давно не занимаются. Я не в полярную сову пошла на практику, папа. Ещё не хватало. Он лупит кулаком по столу, чего у меня все внутренности поджимаются. Папа никогда не бил меня, да и не наказывал даже. У него такая энергетика, что когда он злится... Все готовы пятый угол бегать искать. Ты разбрасываешься такими понятиями, в которых ни хрена не смыслишь, Алиса. Это тюрьма, там преступники. Это не кино, понимаешь? Не все, папа. Вот мы и дошли до сути. Ты лезешь не в своё дело, Лиса. Я хотя бы что-то пытаюсь сделать. Отец совсем уж мрачнеет. Мама кладёт ему ладонь на плечо, но, кажется, даже её суперсила сейчас почти не помогает. «Ты ведь знаешь, что он не виноват и ничего не делаешь!» Мой голос внезапно дрожит. «Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы родители поняли, что я неравнодушна к шторму». Но кажется, уже поздно. По лицу отца невозможно ничего прочитать сейчас. Он поджимает губы, а мама хмурится. «А ты что можешь сделать, м?» Глухо спрашивает отец. Этот вопрос я уже задавала себе, когда задумала попасть именно на этот поток практики. И сознавала, что понятия не имею. Не знаю, что, не знаю. Я думала, что сделаю шаг, а там уже походу поймаю подсказку. Но этот вопрос, прозвучавший слух от отца, хлестнул больно, задел. «Держись от всей этой истории подальше, Алиса», — говорит отец, не дожидаясь, пока отвечу. «Но мне, по сути, нечего сказать ему». И от самого шторма в том числе разговор окончен папа смахнув с полки ключ от машины широким шагом покидает гостиную и хлопает из коридора дверью а я остаюсь в кухне с мамой устала опускаюсь на стул пока мама включает чайник и что-то достает из холодильника они с папой очень редко покупают еду предпочитают готовить сами мясной пирог будешь угу кивая угрюмо а у самой слюнки течь начинают Вот что за организм такой? Девчонки на стрессе всегда худеют. Говорят, есть не хочется. А на мой аппетит ничего не способно повлиять. Мама наливает две чашки чая и ставит на стол. Отрезает кусок пирога мне, а потом и себе. Поменьше только, хитрая. Салат ещё достаёт, а потом взбирается на высокий барный стул напротив меня. «Ешь!» – кивает. И голос так ласково звучит у неё, что хочется взять и расплакаться. Откусываю пирог. «Объедение. Опять вместе готовили, наверное. Мама тоже ест и молчит. Не лезет с вопросами и советами. Ждёт, пока меня прорвёт. Я дожёвываю кусок, запиваю его чаем, и всё. На большее меня не хватает. «Мам, ну правда. Ты же видишь, как он сам переживает. Руслан же был ему важен!» Слова как сын застревают в горле. Я избегаю их в разговорах с родителями. Во-первых, мама потеряла ребёнка и больше не смогла иметь детей. А во-вторых, для родителей это особенная история. Я не знаю подробностей, но мне известно, что познакомились они, когда поженились мама моей мамы и отец папы. То есть родители стали сводным братом и сестрой, и поначалу у них сильно не заладилось. «Папа очень переживает, я же вижу. Говорю уже тише, когда мама качает головой. Алиса так и дала бы папе разобраться». Я вздыхаю, но постепенно успокаиваюсь. Мама на всех так действует. С ней, когда общаешься, сам не замечаешь, как отпускает напряжение. Её коллеги говорят, что мама даже самых буйных успокаивает парой фраз. Папа, конечно, не в восторге от её работы в психиатрическом диспансере, но соглашается, хотя и скрипит зубами. Мама там начмет, Она с пациентами редко работает, но иногда подключается. Мы болтаем с ней ещё какое-то время. Я рассказываю про практику. Мама во время учебы тоже подобную проходила. Пару случаев даже вспоминает. Потом поднимаюсь к себе. Падаю на кровать навсничь крепко прижимаю к себе огромную рыжую мягкую лису, которую папа подарил мне на 10 лет. Любимая игрушка. Подумать только, уже 13 лет она со мной. А может, я правда еще маленькая девочка? Пусть и 23 мне исполнилось. Капризничаю, принимаю импульсивные решения, влюбляюсь во взрослых парней. Живу с родителями и сплю в обнимку с плюшевой лисой. Может, я слишком наивна и нужно слушать маму и папу? Нет уж. Отвечаю сама себе и сажусь резко, аж голова кружится начинает. Выросла я уже папочка, сама знаю, что мне делать. А утром, когда собранная выхожу, чтобы сесть в такси и отправиться снова в следственный изолятор на практику, обнаруживаю, что никакого там такси и нет». А есть огромный, урчащий папин чёрный Лексус. «Садись, лиса!» «Мне нужно на практику, пап!» прижимая к груди папку с документами и смотрю на отца Сердито. «Вот и поедем. А там я подожду тебя, пока ты закончишь. Свои дела как раз в том районе порешаю». Что ж, кажется, это похоже на компромисс. Если, конечно, папа чего-нибудь не задумал.